Рассказ о вороне и коте. Ночь 150-я. Дошло до меня, что ворон и кот побратались. А они сидели под деревом и вдруг увидели пантеру, подходившую к дереву, под которым они находились. И они заметили ее только тогда, когда она подошла близко к дереву. И ворон взлетел на верхушку дерева, а кот остался стоять растерянный. «О, друг мой, — спросил он ворона, — знаешь ли ты какую-нибудь хитрость, чтобы освободить меня, как я на тебя надеюсь?» И ворон отвечал, «Братья прибегают к братьям только тогда, когда нужна от них хитрость, если случится дурное дело. А как хороши слова поэта! Тот верный друг, кто будет заодно с тобой и пользу принесет тебе во вред себе. И если поразил тебя судьбы удар, чтоб быть с тобою, душу растерзает он». облиз дерева были пастухи с собаками. И ворон улетел и стал бить крыльями о земли, каркать и кричать. А потом он подлетел к пастухам и ударил крылом по морде одной из собак и поднялся немного, и собаки побежали за ним, преследуя его. И пастух поднял голову и увидел, что птица летит близко от земли и падает, и последовал за нею. И ворон летел лишь настолько высоко, чтобы спастись и избавиться от собак, и побуждал их растерзать его, а потом он поднялся немного выше. И собаки следовали за ним, пока он не прилетел к дереву, под которым была пантера. И когда собаки увидели пантеру, они прыгнули на нее, и пантера бросилась бежать, а она ведь хотела съесть кота. И этот кот спасся от нее благодаря хитрости своего друга-ворона. Эта сказка, о царь, указывает на то, что любовь искренних друзей спасает и выручает от бед и от наступления гибели.